Машина в сопровождении экскорта других автомобилей медленно и торжественно тронулась к площади энциклопедии. По пути посла Анна Криона радостно приветствовали жители Терминуса. Вице-префект отвечал на приветствие с держанным помахиванием руки, как истинный воин и аристократ. — Этот город и есть весь ваш мир? — спросил он Гардена.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 и больше никаких титулов учёный и его пост выше, чем ваш. Ну, конечно, дружелюбно ответил Гардин. Да мы здесь все более или менее учёные. И ведь мы не просто страна, мы научное учреждение в личном ведении императора. Последние слова он произнёс несколько подчёркнуто.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 Всё это очень интересно. Но очень странное занятие для взрослых людей. Какая в этом польза? Пирант от удивления только рот раскрыл. За обедом же лорд Родрик монополизировал беседу с мельчайшими подробностями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 Из последней партии уже почти не осталось. Кто знает, когда ещё прибудут и прибудут ли вообще? Перэн нахмурился. Он не курил и не любил, когда курили при нём. Позвольте поинтересоваться, ваше превосходительство, ваша миссия заключается только в ознакомлении с терминаусом? Сделав несколько глубоких затяжек, лорд Родрик кивнул. В таком случае ваш визит не займёт много времени. Статус Терминуса и Первой академии такой же, как он был всегда. Да? А каким он был всегда? А вот каким. Мы являемся государственным научным учреждением в личном ведении его августейшего величества императора. Похоже было, что это заявление Пирана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 а то и меньше. Как насчёт канома и дарибо? Перен сердито ответил. Нам нет никакого дела до других префектур, как учреждения, находящиеся в личном ведении, это не префектуры, заметил лорд Родрик. Это теперь королевство. Ну хорошо, пускай королевство, всё равно нам до них дела нет. «Как научное учреждение к дьяволу вашу науку!» По-солдафонски ряфнул лорд Родрик. «К чему она вам, когда смирно в любой момент может захватить терминус?» «А вы думаете, в такой ситуации император будет сидеть, сложа руки?» Лорд Родрик немного поостыл. «Ладно, ладно, доктор Пирен. Вы почитаете императора, его собственность, его владение».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 Мне безразлично, знает ли там. А нам нет. Мы решили прекратить войну, но они, чёрт бы их побрал, до сих пор удерживают две звёздные системы, исконно принадлежащие Анарреону. Ваш Терминус представляет собой важную стратегическую точку между двумя королевствами. Гардину надоела перепалка,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 Оскачивающийся в кресле-качалке остановился и, наклонившись вперёд, сжал под подбородком кулаки. Вот мы и добрались до самого главного. Давайте назовём вещи своими именами. Терминус должен стать протекторатом и платить дань. Почему дань? Нормальная оплата. Мы вас защищаем. «Вы за это платите». Перен с размаху стукнул кулаком по ручке кресла. «Дайте-ка мне сказать, Гардин, ваше превосходительство. Что касается меня, то все ваши анакрионы, смирны, ваши дурацкие войны гроша ломаного не стоят». «Я еще раз повторяю, что вы находитесь в государственном, необлагаемом налогами научном учреждении и имеете честь беседовать с личным представителем его августейшего величества императора». Насмешливо закончил лорд Родрик. «А я, если позволите, личный представитель короля Анакриона. А Анакрион находится...»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 — Нет, вы ничего не производите. — От свободной земли хоть отбавляй. — Тогда расплачиваетесь землей. — Что вы имеете в виду? — удивился Перен. — У вас полно незанятой, наверное, плодородной земли. На Анакрионе найдется немало аристократов, которые будут не против прибавить ваши угодья,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 закивал головой лорд Родрик и неожиданно выпалил: "Джентльмены, давайте вернёмся к этому вопросу завтра. Прошу меня простить". Он встал и торжественно удалился. Перэн, проводив его взглядом, пробормотал вслед: "Непробиваемый тупоголовый осёл". "Да нет", перебил его Гарден. просто продукт своего общества, в котором отношения с людьми строятся по принципу я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Вот и всё. Перён возмущённо взглянул на него. А вы-то? Вы-то хороши. Какого чёрта вы болтали обо всей этой чепухе, военных базах, о плате, вы в своём уме? Вполне Я просто дал ему возможность выложить всё, о чём он думал. Вот он и проговорился насчёт истинной цели своего визита основать на Терминусе поместье для накрийонской знати. И, естественно, я не позволю ему этого. Вы не позволите. Вы? Да кто вы такой? И как у вас хватило наглости проболтаться про нашу атомную энергию? Это было достаточно, чтобы нас держали под прицелом. Но только не под прицелом, а совсем наоборот. Вы не догадались, зачем я завёл этот разговор. Я просто проверил своё давнее предположение. Какое? Я предполагал, что на на Крионе больше не существует атомной энергетики. Если бы я ошибался, Наш высокий гость непременно заметил бы, что плутоний давным-давно не используется в качестве сырья. А это означает, что атомной энергетики нет на всей периферии. Нет её и на Смирне, иначе она Крион проиграл бы войну. Интересно, не правда ли? Потрясающе, восхищённо воскликнул Пирен. А Гарден только улыбнулся в ответ. Он выбросил окурок сигары и поднял взгляд к ночному небу. Они пользуются бензином и углём, не иначе. И больше он не сказал ничего, хотя ясно было, что ему ещё есть что сказать.